Глава 45. Аркадий с довольным видом откинулся на спинку кресла и скрестил руки за головой. Хоть одна хорошая новость за последнее время. Его непокорная дочь сама прекратила отношения с этим прищелыгой, и Аркадию даже не пришлось прикладывать к этому руки. А Агардди обязательно все выяснит. Этот парень работал на него уже несколько лет, и Аркадий всегда мог поручить ему самые щекотливые дела. Овчаров был очень исполнительным сотрудником и всегда держал язык за зубами. В дверь кабинета постучали. «Войдите», — отозвался Аркадий. Вошла Анна, Бежетский сразу помрачнел. С той памятной вечеринки он не перекинулся с женой и парой слов. Они попросту игнорировали друг друга. Благо, особняк был очень большой, и они могли в нем даже не встречаться. "Я долго все обдумывала", сразу начала Анна и поняла, что другого выхода у нас просто нет. О чем ты? не понял Аркадий. Нам нужно развестись. Бережский удивленно вскинул брови. «Смеешься?» — воскликнул он. Мы прожили вместе столько лет, и ты совсем мирилась. Что тебя не устраивает теперь? Может, мне просто надоело мириться? произнесла Анна. «Придется!» — Аркадий ухмыльнулся. Развода ты не получишь. У меня сейчас и без твоих истерик хватает неприятностей. Анна ожидала такого ответа. Я обращусь в суд, спокойно сказала она. Аркадий расхохотался. Давай, вот только потом ты будешь сильно огорчена, и я преподнесу тебе такой сюрприз, что ты не скоро от него оправишься. Что ты еще задумал? встревожилась Анна. Мало мне было от тебя сюрпризов. Лучше тебя забыть о разводе иначе останешься у разбитого корыта. "С чего это?" запротестовала она. "Ты же не думаешь, что я до сих пор от тебя хоть в чем то завишу. У меня есть доля в доме моды". "Это ты так думаешь", Аркадий отвернулся к окну. "А теперь проваливай отсюда. У меня много работы". Настя выбежала из здания Тауэра, совершенно забыв о Марине, ждущей ее в кабинете, и села в свою машину. Завела двигатель и выехала со стоянки. Поначалу она даже не представляла, куда едет. Ей просто хотелось побыстрее убраться из штаб-квартиры от Артема, от его лжи. У нее зазвонил мобильник. На дисплее высветилось имя Авдеева. Настя отключила телефон. Она не хотела с ним разговаривать до тех пор, пока не выяснит все обстоятельства. Настя вдруг замерла, вцепившись в руль. А чего вообще она так торопилась уйти от Артема? Она даже не дала ему толком все объяснить. Поступила как настоящая неврастеничка, а ведь ей интересно было узнать все подробности. Но с Артемом она разговаривать пока не хотела. Как ни крути, а он обманул ее. Хорошо все таки что их отношения не зашли далеко. Теперь немного успокоившись, она знала, куда ехать. Настя направила машину к дому Светланы Чехлыстовой. Светка встретила ее в домашнем халате с растрепанными влажными волосами. Она только что принимала душ. "Маринка мне уже все рассказала", сразу сообщила она Насте. "Ужас". Она посторонилась, приглашая ее войти. "Чай будешь?" Но Настя не стала проходить в квартиру, у нее были другие планы. "Мне нужно пообщаться с твоим братом", сказала она. "Можешь устроить?" "Да хоть сейчас", сказала Светлана. "Мне только нужно привести себя в порядок". На это ушло почти полчаса. Светка высушила волосы феном, облачилась в джинсы и футболку и вскоре была готова к выходу. Они отправились на работу к Андрею. По пути Светлана позвонила ему и предупредила об их скором визите. Чехлыстов спустился в вестибюле, дождался их у входа в здание. Настя вкратце изложила ему свою просьбу. Ей хотелось выяснить обстоятельства того дела, благодаря которому Артем угодил за решетку. Андрей согласился помочь, но сразу предупредил, что ему понадобится время, чтобы порыться в архиве. Предупредили бы заранее, что именно вам нужно, посетовал он. «Все было бы намного быстрее. Андрей проводил их в свой кабинет, а сам спустился в подвал полицейского управления, где располагался архив. Он провел почти час, просматривая многочисленные полки, заставленные подшивками старых дел, но нужной папки в архиве так и не оказалось. Андрей заглянул в картотеку, где указывались дела, которые находились у следователей департамента безопасности. Выяснилось, что папка с нужными ему документами выдана на руки Данилу Бакшееву. Андрей вернулся за девушками и вместе с ними пошел к Данилу. Тот сидел за своим столом и с задумчивым видом писал какой-то отчет. "Какие люди", улыбнулся Данил при виде Насти и Марины. "Опять что-нибудь натворили?" "Нет", покачала головой Настя. Сегодня мы здесь добровольно, и нам нужна ваша помощь. А в чем дело? спросил Бакшеев. Настя вкратце изложила ему свою просьбу. Услышав о деле Ольги Макаровой, Данил помрачнел. А вы почему вдруг этим заинтересовались? спросил он. Хочу выяснить подробности, немного смущенно сказала Настя. Дело в том, что я знакома с Артемом. Он работает в нашей компании. Вы его в чем то подозреваете? Мгновенно поинтересовался Данил. "Нет", поспешно ответила Настя. "Просто он скрыл от меня свою судимость, и я хочу узнать детали". Данил молча кивнул, вытащил из сейфа потрепанную картонную папку и положил ее на стол перед Настей. Девушка вдруг почувствовала сильное волнение. У нее даже руки задрожали. "Можно посмотреть?", тихо спросила она у Данила. Он снова кивнул. Настя начала листать пожелтевшие страницы, исписанные мелким аккуратным почерком. В деле были подшиты черно белые фотографии с места обнаружения тела погибшей. Тело Ольги Макаровой нашли на пустыре за городом. Причиной смерти было названо отравление, девушке вкололи в вену цианит. Этого парня долго продержали под арестом, сообщил Данил, но в итоге вынуждены были отпустить, потому что улик против него так и не нашли. Дело вел не я, а другой следователь Адвокат Авдееву попался хороший. Да и сам способ убийства не похож ваш знакомый на того, кто стал бы колоть девушке цианид. Этот способ подразумевает хладнокровного убийцу, который ни во что не ценит человеческую жизнь. Эти новости несколько успокоили Настю. А можно узнать фамилию адвоката, который выступал защитником, спросила она. Данил заглянул в дело. Сергей Белавин. Белавин? удивилась Настя. Он тоже сейчас работает в нашей фирме. Никто не заметил, как при упоминании этого имени щеки Светланы слегка порозовели. Вот и поговорите с ним, предложил Данил. Он наверняка знает больше подробностей. Так и сделаю. Спасибо за помощь. Настя поднялась со стула, а потом задала последний вопрос. А почему вы храните эту папку у себя? Данил хмуро на нее посмотрел. Ольга Макарова была моей двоюродной сестрой, сказал он. И перед своей гибелью она от чего-то сильно увлеклась вашей компанией. Так что для меня все, что связано с Тауэром, можно сказать, дело личной заинтересованности, особенно в свете последних событий. По коже Насти побежали мурашки. А что с тем бандитом? подала голос Светлана. С Корнеевым вы его так и не нашли? Пока нет, ответил Андрей. Он где-то затаился, наверное, ждет, пока страсти немного поутихнут. Похоже, не дождётся мрачно усмехнулся данил